Так, по предыдущей теме вопрос есть какие-то? То, что мы обсуждали на прошлом занятии. Повод хорошо, мозги очень хорошо работают. И крепко. Надо использовать повод. Повод очень хороший, одним, что можно по понимать очень глубокие вещи. Когда жарко, то функции разума отказывают. Поэтому, несмотря на то, что мы живём в холодной стране, это можно использовать по назначению. В холоде мыслится очень трезво. Трезвомыслие очень важный инструмент. Трезвомыслие за зиму можно очень много всего понять и скрезивно использовать, да, развитие. Ну, в 50-градусной жаре, поверьте, мне вообще не думается. Ни о чём не думается, но в холоде очень хорошо мыслится. себе на остановке. <смех> Очень хорошо размышляется, поэтому нужно зиму использовать именно для духовного роста. Мы не зря попали в эти холодные условия. Мы попали в холодные условия, потому что мы были холодны с другим ещё время. Мы вели себя холодно. Поэтому стали сказать: "Ну попали в эти условия, чтобы понять, что нужно быть теплее. <смех> нужно быть теплее. что нужно давать типа другим, давать типа другим, то есть, поэтому нужно иметь холодное мышление и тёплое сердце, горячее сердце, холодное сознание, тёплое сердце. Есть одна история очень интересная. Интересная история. Однажды, когда эта земля была сотворена, однажды ей стало скучно. Он сказал, что то мне скучно, я женщина, земля. Поэтому она попросила у Бога, что дай мне сыновей. И тогда Бог сказал: "Ну хорошо, раз тебе скучно, ты женщина, тебе нужны сыновей. Я тебе дам двух сыновей". И она она получила этих двух сыновей. Одного назвали Солнце, другого назвали Луна. назвали, и они так жили вместе, и однажды это сказать, эти сыновья они выросли и решили взять на себя заботу о матери, да? Заботу о матери и разделили между собой день и ночь, что один будет днём заботиться о матери, земле, другой будет ночью заботиться. Ну вот догадались, да, кто кто в какое время о ком стал заботиться. Они могли причём и передумать. Могли и по-другому. решить, и было бы всё наоборот. А, и однажды их пригласили на праздник, вот куда-то на рески планету. И они пошли на этот праздник, и там был пир. И когда они кушали, один из сыновей очень увлёкся едой и забыл о своей матери. Но второй он помнил, что мать дома осталась, не кушает, и он ей кусочечку на собирал разных гостинцев. Mm. И когда они вернулись домой один, так ничего не заметил там. И кнувы лёг спать. А второй достал матери эти гостинцы, угостил её этими гостинцами. И тогда мать сказала, что ты мой сын, ты принёс мне эту еду, ты помнила давно. Поэтому твой разум будет всегда холодный ясный, и ясный. Ты будешь очень хорошо осознавать реальность. А второй сын его разум будет всегда воспалён. И он будет всегда на подпода влияния Раджаса, огня, таких чувств и не сможет контролировать своё сознание. И поэтому Луна такая холодная даёт холодность и ясность ему. А солнце разжигает деятельность ума, и человек выходит из-под контроля, не может контролировать своё сознание. Такая mm. есть история. Mm. Поэтому мы тоже должны быть очень холодны, так как очень так как огромное количество факторов есть, которые пытаются манипулировать нашим сознанием. Фактически всё пытаются манипулировать нашим сознанием. Наш собственный ум пытается манипулировать нашим сознанием. наш собственный ум. Наш собственный ум является нашим злейшим врагом. Он пытается манипулировать нашим сознанием. Наш собственный ум хочет нашей смерти, представьте. Когда наш ум говорит: "Сделай эту глупость, не думай ни о чём, просто сделай это". Один раз можно. Это на самом деле ум подталкивает нас к самоубийству. Однажды ум может потокнуть к реальному сумасшествию, да, вот сейчас рассказывали. Однажды ум реально может завести человека на крыше дома и столкнуть вниз. И столкнуть вниз. Да. То есть ум является врагом. И мы остановились на прошлой лекции на рекламе, да? И ум провоцирует, даёт силу уму в его контроле над нашим разумом, да? И есть определённые вот такие методы воздействия на наш ум, когда он выходит из-под контроля. Обман, обман сознания. И первое воздействие оно состоит в том, что человек э думает, что он находится во взаимообмене, что есть какой-то взаимообмен, но этот взаимообмен ложный. эсебис, ну что это такое? То есть, скажем так, воздействие на сознание через ложный взаимообмен. Ложный взаимообмен можно себе это отметить. То есть, например, посмотрите, обмен подарками, да? Обмен подарками это естественная потребность человека, да? Когда мы обмениваемся подарками, и это это развивает наши отношения. Сам по себе обмен подарками основан на бескорыстии, да? и развивают ну любовные отношения. Мы это знаем, нам это нравится. Поэтому подарок или какая-то услуга всегда вызывает в человеке ответную реакцию. То есть хочется тоже что-то сделать в ответ, да? И реклама может очень легко эксплуатировать вот это чувство человека сделать что-то в ответ, да? То есть любые бесплатные услуги любой какой-то ну подарок. Сейчас вот перед выборной ну кампанией, да, и с этим персональностью бороться, вы ну, заметили, да? То есть сейчас реклама против таких действий идёт, да, что не принимайте подарки от депутатов, да? То есть тоже реклама рекламирует антирекламу. То есть уже реклама борется сама с собой. Хотя реклама сама этим за занимается подарками. То есть, видите, вся реклама построена на подарках. Купите это, подарим то сделуете это, подарите мы это, да? То есть какой-то подарок, подарок, подарок, подарок, подарок. Это эксплуатировать самые высокие чисто бескорыстие. Ну, подарок это он должен быть основан на бескорыстии. Но когда он ну, подарок в бизнесе используется, он эксплуатирует бескорыстие, и сердце человека становится камнем. Ну, так как разрушается сам принцип, что подарки должны быть бескорыстными. Но в них какая-то корысть уже заложена. Реклама говорит: "Подарок от чистого сердца". Но этот подарок уже вложен в стоимость продукта. Какое же тут бескорыстие? Да. Это как, знаете, пишут: "Скидка 50%". Я говорю: "Но ну, ведь накрутка была 150 сначала". Конечно, если сначала была накрутка, вы же знаете, да это не собика, да? То есть мы берём 10 руб. из себестоимости. накручивая 150%, получаем 25 руб. продажная цена, а потом продаём за 15 и говорим 50% скидка. Мне кажется, за бесплатно дают. Не, там вот эта пятёрочка-то изначально присутствует. Не за бесплатно. Те, кто накручивают, вы знаете. Да? И когда подарок уже накручен, это не подарок, это эксплуатация безкарыстного. Фактически это форма излисывания. Фактически. Только наше сознание используется. Так как мы хотим бескорыстно отдать, она нас использует. То есть использование, форма излисывания. Просто мозг используется. Вот идёт. А также то же самое фактически. И это на каждом шагу, вспошерена, да? Те, кто риковыми занимаются, знают самый самый простой метод. Надо там подарочек, тут подарочек, тут подарочек, это сделаешь. Тут будет подарок, там будет тут подарок на самом деле. На самом деле, если бизнес основан на подарках, то люди вырождаются в этом бизнесе. Потому что нет в этом бизнесе взаимообмена. Ну, эти взаимообмены должны быть на реальных подарках. Но когда эти подарки уже вложены, то все общаются на ложных подарках, эти подарки уже оплачены но самими людьми. Это как, знаете, приходите в гости со своими подарками или со своей едой приходите в гости. Вот. И никто об этом не задумывается. Это не страшно, так как просто никто этого не знает. Ну, люди в чём ведутся, я говорю. Не, ну да, люди ведутся, но, так сказать, люди не виноваты, которые занимаются этим бизнесом, так как их так научили, так этому в институте учат. Если, здравствуйте. Если мы пойдём на курсы рекламы, нас это он будет учить профессионально. Нос будет профессионально учить, что так нужно действовать. То есть профессиональный обман. Профессиональная система обмана. Да. Поэтому, к сожалению, когда вот это вот живание услуги вызываются, мы теряем всё. То есть фактически, так как мы теряем типа соотношение, мы будем вынуждены рождаться всё севернее и севернее. То есть мы сюда уже не зря попали. Ещё есть дальше, Чукотка там, я не знаю, куда там можно ещё севернее куда-то можно Но в Якуск уже по севернее будет, да? Ещё есть возможно, всё дальше и дальше. Да. Ну, но, но там уже на орхидею уже в виде медведя. Уже всё. Вы же видите медведя и сидеть, глядеть в лунку рыбков, и да, то есть есть так. То есть это вот склонность оказывать друг другу услуги, а, используется сейчас. И нужно быть очень аккуратным, особенно в сфере сетевого маркетинга. Потому что вот эта склонность может быть использоваться очень ярко. незаметно, но очень ярко может использовать. Если вам публичили подарок, то можно принимать. Если это подарок, то тогда мы вступаем во взаимный обмен. То есть смотрите, вам дают какой-то, ну, подарок, это должно вызывать у вас ответную реакцию, вы должны дать какой-то подарок. Поэтому подарки можно принимать все. Если это подарок, если это бизнес, То это уже ну не подарок, это слово перечёркивается вообще. Это уже как бы слово нук-нук на подарок, оно уже в кавычках, да? Подарок. Какой это подарок? Подарок это когда без корысти. Без корысти. То есть смотрите, как действует бизнесмен, да? Он говорит: "Вот возьмите, садитесь, опробуйте, да, какой-нибудь". И да? тут вот я ему говорю: "Опробовать, но на что это всё рассчитано?" На то, чтобы потом человек купил, да? Ну и купит, то там уже вложено, что 95% откажутся, мы 5% точно купят. Есть же определённый процент ответной реакции, и он уже заложен. Поэтому обычно, на любую рекламную кампанию мы закладываем того, что нужно 10.000 раздать, и из них 20 человек купит, да? Кто-то всё равно купит, так как так как любой товар воздействует на чувства, и у кого-то чувства обязательно привыкнутся. чувство, растущее. Вот вот этот вот закон привлекательности, у у каждого есть иногда определённый момент времени, а когда им всё равно, что покупать, но просто хочется купить. Те, кто занимались ну продажами на улице или где-то по офисам, они знают, что бывает, ходишь, ходишь, да, и у всех очень похожие ощущения. Но иногда вдруг встречаешь такого человека, который просто: "А что вот, а давай?" А ещё чёмки есть, а давай тебе Юра. Mm. Ну, то есть просто ему время пришлось тратить свои деньги и выпрыгли вовремя. Mm. По законам кармы вы успеете, то есть, но подарок без эгоизма. Ну. Да? Не стресс. Вот для чего это? Чтобы развивать глубокое отношение. Если подарок без эгоизма называется глубокое отношение, да? Mm. Поэтому В другой раз надо или подарок. В другой раз надо или подарок. Придётся мы разбираем сами подарок этот. Так. Всем спасибо. Пока не пойдём в рекламу, разберём сами до сих пор. Давай подарки. Это будет недолго. Благослови. Стрести. Извините. подарки в в богатстве это те, что развивают наше сознание, да? Что это за подарки? Приведите пример. Ну, например, архитектура там. Да. Что ещё? Вилится наш контакт. Вилится, да? А ещё есть пейзаж, да? Чистое ощущение красоты. Много чего да, есть, просто прозрачное. Да. Вот он целый сторик, да, можно подарок. Мы купить. Ну, оба, если то что чистое, да? То есть чистота и возвышенное, да? Чистота плюс возвышенное сознание, да, вот так просто, да? Себе говорю. Что такое стресс? Это состояние или поддаётся внешним триадам. Не, всё-таки это подарок, материальной прибыли нет. А это когда мы ожидаем ожидаем подарок от неё. ожидаемая реакция. Ожидаемая реакция. То есть это ещё не реклама, это ещё набизнасть. Ну, Но я вот ему подарил на 500 руб. в прошлый раз, он какой-то портмоне. А он на этот день рождения мне принёс бутылочку лимонада. Ты смотри, какой как <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> да. И мы это пропитываем, да, кто-то думает, что там у нас сколько, как там. Это всё пропитывается, <соединяющие> и люди даже скупают в мире такие свои рамки взаимоотношений. То есть когда вот это ожидается какая-то реакция, это стресс. И вот такое это, знаете, это такое вот уровень мирской подорочности, когда вот нужно идти и сидишь и оцениваешь, насколько же надо подарить, чтобы никто не обиделся, да, на какую сумму. ожидаемо является. Поэтому она не развивается. Она не развивается, она вот так, не красиво. Сохраняют такой уровень со сохранения отношений, когда мы просто поддерживаем отношения, они хотя бы не разваливаются. А не хотя бы сколько взял, сколько Ну да, сколько взял, сколько отдал, то есть это уже не бескорыстие, это уже такое несколько такое холодность, некоторые поводы присутствуют. Ну и в невежество это что? Где работать? Да, просто способствует деградации. Украденное, да? Это так таморно, да? Ну, да. грязное. Ну вот такое, ну, традиционный новогодний ну, подарок невежеству это бутылка водки. Закуски, впольски. Да. А у нас думают, ну, шампанское это очень высокий подарок. э, сомнительно. Мне не нужно говорить. Мне нужно, она-то украденная, грязная, ненужная, это тут же. Сейчас, сейчас говорю. Не при нужно, нужно. Ну, неважно, что он честно заработал. Если оно мне не нужно, то это как выкинуть, понимаете? Есть такой способ, да, вот то, что мне не надо, это я дойду. Это это просто называется помойка. когда мы идём в гости, как как на помойку. Мы собираем то, что нам не надо и выкидываем. Есть такое, это невежество, наверное. Это чувствуется. И потом, причём эти подарки начинают кочевать, всё, знаете. Забираем все эти базы, знаете, расставили, передали, и даже возвращаться не надо. Когда хрусталь был в моде, да, и все по накупали, потом он стал ходить Будь по кругу. Да. Возвращался, да, помню. Вот тогда, да. Всё это такое, конечно. Бредненькое, да. Бредненькое. Если вы хотите делать подарки в благости, то вот книги самый лучший подарок, должно быть духовный, да? духовный. Это самое что-то. То да, есть если это страсть, то вы это принимаете, но вы уже понимаете, что от этого ожидать. А если в неведости, к сожалению, принять надо, чтобы человек не обиделся. Но что с этим делать, уже непонятно. Деньги создают эти деньги. Деньги, а смотря раз тонию интернет. Ну, а можно вот просто конё. Вот, ну какая то то эти тоже. Смотрите, если деньги украдены, ворованные, это меняет. Да. Если деньги свои, то как вы их даёте? То есть если вы не знаете, на что подарить человеку, как говорить, вот эти даю деньги, то сам себе книгу купил, какой-то. Да? Тогда. А когда мы как бы даём человеку деньги, ожидаем, что он нам тоже даст такую же сумму в следующий раз. Запомнив. Мне будет плохо, вот не забудьте эти вот запомнить сколько этим выдал. Тогда мне будет грустно. Это самое. В некоторых случаях деньги проще дарить. Вот я говорю, вот, например, мне все дарят деньги. Вот когда у меня там день рождения, ещё что-нибудь, всё очень заморачиваются, что же мне подарить. Потому что я сложный человек в компании. И подарки для меня очень дорогие. То есть если мне что-то надо, мне очень дорого, надо, а это подарить мне невозможно. Поэтому все думают, думают эти конвертики там, и всё, что это, не знают, что подарить. Родителям я тоже деньги даю, не знаю, что подарить ещё. Непонятно, то есть непонятно вообще, что и им, что мне надо, никто не знает. Что это какое-то ему дай. Если вы, ну не понимаете, ну что человеку надо, ему денег, можно ему как бы просто деньги можно дать ещё вот тебе. Сам себе копишку какую-то заводи. Это очень торочно. -то. Надеюсь, пришёл на лучший подарок. Вот туда чисто в сет. Вот да вот не вещь, вот ну, вы... самое главное, его не <связь> не передаривать. Да, дисциплина. Его нужно себе оставить в урок. Поставить себе на самое видное место, <связь> и человек будет доволен. <связь> и вам будет. А нём на систему ничего. <связь> <связь> ну, Выживать-то ничего не нужно его даже. дуже річ, которая пришла к вам в результате кармы. Почему да. нам дарят то, что нам не надо, как вы думаете? Сами. Потому что мы сами раньше дарили то, что нам, так сказать, что было ненужно. А? Выкинух не давайте вот это. Зачем хотите? Ну что, что ненужные вещи? Да, конечно, ненужные. Хмм, ненужные вещи не закламляют. За закламляют старые вещи. Вот эти старые вещи У каждой вещи есть своё предназначение, некоторые вещи должны быть просто до генерамента. Если это старая вещь, ветхая вещь, тогда она заполняет. Ну, фаншуй это китайская вещь. И поверьте мне, вот эти китайцы они собирают всё, и ничего у них не заполняет. Блин, фаншуй это нога, которая вышла из вет. И Это я начал использовать на уровне административ неправильно используется. Ожидается пневляция. Да, Люди да. хотят быть богатыми, мебель перетягивают каждый день. По ночам. Да. да. Поэтому на ней очень правильно используется. Сейчас, к сожалению, в ней мы потеряли духовность. Фэншуй это наука, которая потеряла духовность полностью ушла. А когда уходит духовность, знание теряет свою ценность. Это теряется. Потому фэншуй, несмотря на всю красоту и великолепность, ценность вы потеряли, поживеть. Ну, это так, пошло. Да? Так вот нужно подарки брать все, а уже как с ними дальше жить это уже дело нашей совести. Перепередаривать не очень хорошо. Мне очень тошно. Значит, нужно как-то эту вот необходимость Это такой абсолютно конкретный пример подали на Тиколону уже. Ага. С таким большим до долларом, точно даже допрокоп не открывали. Ну что за вот так? Носить три года. Это ещё листы не знаю. А Тиколоно фирмы хороший, э-э, <с> как <if> сказать, э-э, в антисептик. Да, вот это хорошие антисептики. От зубов очень хорошо помогли на крайней сути. Если если к врачу идти поздно, можно на зуб полить. <смех> аккуратно да то есть можно протирать можно делать всё что сдает. угодно но не надо это показывать тому кто подарил то есть он не должен видеть что вы ему полымоете это нет но любой вещь можно найти применение так как человек хотел вам сделать подарок и его можно как-то использовать в любом случае если у нас будет желание принести этому человеку благо то есть мы должны думать о благе дарить его хотел он сделать дороже не угадить человеку трудно. В общем, очень трудно угадать человека. Да? И да. Итак, вы знаете, что нам очень доветку угождать, да? поэтому нам тоже трудно угадать придём. Поэтому так как нам кто-то хотел угодить, поэтому мы должны думать о его благе и использовать его дар. Потому что если мы не будем использовать его дар, то он тоже будет страдать этот человек. То есть его дело предположили. Но если мы найдём всё-таки применение, вот это будет наше мясосердё. Мясосердё также выражается в благодарись. То есть, смотрите, закон такой. А, помните, мы говорили, что нужно делать регулярные маленькие подарки, да, при хороших отношениях. Чтобы были хорошие отношения, нужно делать регулярные маленькие какие-то подарки нашим близким. Но относиться к самому маленькому нужно как будто наделе очень большой, очень дорогой. Поэтому нам могут что-то на подарить, у нас может быть два отношения. Это отношение эгоиста. Эгоиста. И какое отношение? Милое сердце. Милое сердце. Поэтому, если нам что-то нам подарили, а мы начинаем это оценивать, ну а вдруг мне это или не надо? Это к, нам же к этому отношению к весть нам же говорили. Поэтому это же такая ну, поговорка, да? В далёном углу Новосибирска спится без мороки. То ли? А мне особенное что такое? Мы всегда благодарны, но вот думаю, что это от Бога и однажды нам это прийтится обязательно. Может быть, мы сейчас увидим, но это уже пришло нам зачем? Очень часто в в том же самом чуваке Ну, любой, любой мужчина знает. Даже самый ненужный витик, ну, но положенный в правильную коробочку, однажды очень сильно понадобится. Понадобится. Да? И только вы вычисляете. Да. Поэтому была бы, так сказать, было бы желание. И хорошая жена вместе с ним. Ну жена тоже другого просто. Кто не позволяет это? жена это не подарок. Да, и может и тоже не бывает подарков. Вообще семейная жизнь это не подарок. Это ожидаемая реакция. Есть такой анекдот, мы знаем, да, что мужчина думает, что женщина не изменится, но она меняется, а женщина думает, что мужчина изменится, он не меняется. Ожидания вкладываются. Мужчина думает, что женщина такой будет, прекрасной, тихой, спокойной, милой. Но она становится весёлой. А женщина думает, мне бы показать ему, что я уже его исправлю как надо. А он не меняется. Хоть бы чего. Хоть кол на голове теши. Поэтому вот так и как это есть ожидания, поэтому люди несчастны. Он несчастен. Поэтому в индуистской системе женщина дарилась всегда, то есть брали в дар. Муж её даже не видел на этот. Да, её дони, поздно же не видел. Он это не, видел. просто его ну, родители договорились, что мы отдаём тебе говорю. А буквально так и фраза звучала на на обрачной церемонии. Мать и отец говорят: "Мы хранили для тебя эту женщину. Мы хранили для тебя, мы заботились о ней, теперь возьми её в дар от нас и заботься о ней". То есть так подарили. И всё, и другие Да, и и и поэтому, так как это он же в Багасте самодействие, поэтому там на взводу до сих пор 1,5%. Хотя люди не гуляют после пересваба, до сих пор не гуляют после пересваба. Просто знают, что вместо гуляния никакого нет. А традиционно как бы у нас это выкуп не, а выкуп это защита женщины. Когда называется приданое, выкуп это такое, это, это приданое на выкуп. А а приданое это защита женщины. То есть люди, когда женятся, они должны знать, что может родиться девочка. А даче тоже будет и давать приданое. Поэтому надо ли и надо приданое, потому что приданое должно быть хорошее. Приданое это Защита женщины это те деньги, которые у неё не забирают. Это видат, что муж не забирает эти деньги. Это у это украшение, приданье, это украшение. Это золотые украшения, которые у женщины остаются. До органа, как бы это сказать. Это средний размер тогда. Ну сейчас, конечно. Ну полку. Тоже не обручали. Ну меня обручали, но золотые браслеты обязательно да. Так, говорит, золотые браслеты в эпизоде сказали. Если богатые, то до 2 кг такой. И это этот кулёчек женщина на кресте. Это просто её украшение. И никто не знает бед. И поэтому, если муж умирает, там приходит морг, говорит, что он был, а достаёт эту монету. Что она её? Продолжает её спокойно жить ещё копейки. Что? Это защита женщины. Ну у нас сейчас нет не доехал в Подпоройское, женщина остаётся одна без работы, без всего. 300. Да, это это пенсия, понимаете? У нас сейчас пенсия, попробую заработать. Да? И потом мне известно, что будет не будет. А так женщина знает, 2 кг золота у неё лежит. И всё равно, могу её отрежеть или заболеет, она или муж он говорит. И всё равно деньги, она спокойно и счастливо живёт. Я зависю сейчас, ну почему будущее страшное? Никто не знает, что будет. Ну до работы, до будет пенсии, не будет, будет, муж не будет, квартира, что делать, куда идти, как, просто подышим. Это мы это очень хорошее, потому что она сейчас превратилась в такую непонятную вещь. У нас тут то, что приходит на запад, оно всегда становится непонятным. Но у нормальной культуры это прекрасная защитная связь. для женщины. Что ум женщины должен быть спокойным, а она, она спокойна, Дмитрий Задушевщина. И вы можете ли муж защищать её? Давайте вам будет. О'кей. Ну и решили, что по каждому из вас было блокировать грабу золоту, господин, всё выйдет. Факт, факт. Все больные бы сейчас. А? Когда? Ну вот. Ну у нас это не получится. У вас некуда там закопать у вас полубетонное. <свист> <свист> <свист> да, поэтому видите, там там это какую Там это культура. Там это культура. Поэтому там думают всегда, надо рожать, не надо рожать. Особенно когда девочка рождается, то всё там у папы там глаза по чайнику, он уже всё Он уже знает, через через, через 16 лет Вот вот продам сюда. А у нас точка Самара всё. Я уже блядь. <связываем> <связываем> у нас сама всякий килограмм золота. Что всё, его доносят, уже, уже приезжают домой. Может, какая астрологическая совместимость культурно влияет, да, чем напрямую, да? Потому что люди куда в быту, например, девушка со Львом, ну, влияние, да? То есть сначала до раскопок там совместимость по гороскопу. Никакая совместимость не поможет, если люди будут жить в бедности. Просто вот давайте сейчас тут. Для реального уровняских играть просто. Для семьи на жизни семья, да? Семья должна быть в своём доме с хорошим достатком, чтобы люди были спокойны, а иначе родятся сумасшедшие дети. Если муж и жена будут постоянно думать о деньгах, носиться бояться и не хотеть детей, так вот, если у них нет денег, то то, то ребёнок будет помехой. Понимаете? Если денег нет, то, то ребёнок, его как говорят, лишний рот родился. Ну, что это за отношение к детям, лишний рот? Ну, да? так же говорят, у них лишний рот. Вот это значит, это неправильное отношение, это код вообще с семьей выжить. Поэтому родители, они должны позаботиться, семья должна быть большая. 20 родственников с этой стороны, 20 родственников с этой стороны должны позаботиться, чтобы был дом после свадьбы, где можно детей жить. И чтобы были деньги на первый отряд. Да? Это нормально. Все должны так сделать. Если семья не дружна, а семьи должны быть дружные. Ой, семья должна быть дружной. Все родственники должны быть очень дружные. То они все должны знать, что если в их в их, в их, в их большой семье кто-то женится, нужно им сделать большой подарок. Ну а до сих пор это в сторону, скажем, России, и тоже там наш Кавказ, конечно. Вот это принято там. Большой подарок сделать. Если... Все родственники скидуются. Да, вот на Кавказе это так осталось. И да, большие деньги будет. Это нормально. Это... Так и было, а когда у нас Ушли от родителей, живут в общаге, где общая кухня, общий туалет, и прики нет просвета никакого, то ли завод завтра закроется, то ли не закроется. Это с не а это уже извините, если с родителями не считаются. Если с родителями не считаются, тогда живи как хочешь. Вот они живут вообще. -то. Да, вот это уже живи как хочешь. Это уже если сам ушёл, это не когда, а я я я от бабушки ушёл, от дедушки ушёл, это уже будешь колобком ещё. Ну это уже, это тоже. Уже никто не виноват. Знаете, кое- и у нас сейчас такая культурная традиция. Ну, к сожалению, все разбегаются. Видите, даже в СССР друг от друга разбежался, не то что в семьях. В семьях тоже все разбегаются. Но все тогда теряют защиту, поэтому общество взвинстовывается. Никто не защищён. Поэтому все сбы И когда человек незащищённый, он злоей становится. Просто зло. Если мы защищены, если у нас ждёт свой дом, у нас есть деньги, на, на самый крайний случай. Мы знаем, что у нас есть чем распоряжаться, мы спокойны, мы счастливы, нормально. Мы не боимся, что я заболею чем-то. Что мне нужно, что мне нужно будет делать, у шокирует сердце. Томи сейчас с соседом прошёл бы 160.000 операций. Что говорю? И ещё один и нельзя откладывать. То, что отпишу от своей к этому сервису. Друбы, по славу. Ну это тоже немало. И что, и всё они там детей к себе квартиру продают, уже я когда 2 месяца ну, забивал, не знаю, за себя. Вот что? Не защищены, я такого не видел, какие лица наследства. Если сейчас я бы сюда пришёл, вы бы сразу увидели. Лицо, видите такое лицо. то вот оно пришло не не защищённость. И всё. Вот и мы сейчас все не защищены. Все не защищены. И наиболее незащищённые страны зовут. Как как не странно, на всю их богатсть, именно наиболее защищённые. Вот. Наиболее защищённые. Потому что у нас просто этого нет. Это вопрос только. А у них это должно быть через 20 лет. То есть нужно 20 лет где-где ты работаешь, чтобы все вот эти социальные гарантии пришли. Поэтому он и тоже не защищён. А он уже к старости там, ну раз он ну расслабляется к старости уже 60 лет, слава богу. Человек там что ты думает, слава богу, я добился своего, всё я защищён. И он просто в этой старости, так сказать, наслаждается тем, что он чего-то добился. Но всю жизнь он живёт очень нервно. В ужасных нервах. Это не жизнь, конечно. Поэтому, видите, культура, настоящая культура, в чём её сила, она всегда защищающая. Всегда защищающая. Вот. А без культуры, когда защиты, и поэтому легко можно притвориться культурным обществом, если вы культурны. Где защита, Людмишка? А как же питаются? Они, они не едят листья или русские пельмени? Или не знаю, а а питаются вообще это люди с другой планеты. Это люди с другой планеты. Это это не с нашей планеты люди. У них мозг работает по-другому. У них мышление другое, у них речь другая, вообще что-то другое. Вообще, метод жизни другой. Есть, что это люди с с другой планеты, пристудно так. Мы тут с разных планет, на самом деле, мы собрались, нельзя из завис двери. Ну, вот они там откуда прилетели? И Вот вот все вот эти вот эти страны, Япония, Корея, Китай это ну, это немножко из другой культуры. То есть, они же жили раньше на других понял. Это да. Не знаю, да, ничего же. Вообще <съем> другое мышление. Если с ними разговаривают, то вы видели, что мышление полностью другое. Сам тип мышления другой. В общем, поэтому мы на планетян пробить не будем. Вот добеги на планетяне, до да полной на планетяно. Так прямо в Хабаровске. Просто ну поговорите с ними, вы поймёте, что это чистые на планетяне, чистейшей воды вообще. Договориться с ними невозможно, короче. Только можешь что-то продать или купить. А что-то объяснить фактически невозможно. Если это чистые на питаются, с ним очень трудно объяснить. Я пробовал, я ездил там в Харбин и пытался им там рассказываю Я полностью бросил эту идею накорнившую. Mm -hmm. Они хотя русские там очень хорошо знали, там есть университет, где русские изучают. Я с ними разговаривал долго, я много дней убил, чтобы объяснить, как это бы что-нибудь. Но я бросил это затянуть mm -hmm. вообще накорню. Mm -hmm. Просто другой тип мышления. Понял, что нужно или быть китайцем вообще, или там жить долго. То есть, но мышление абсолютно другое. То есть вот вот так просто это объяснить невозможно. Это совсем другое мышление. Другой тип мышления. Mm -hmm. другой вообще другая знаковая система, вообще другая знаковая система. Мозг вообще мыслит другими понятиями. Просто я напоминаю. Просто живые можно изучать. И мы понятём. Ну да, это я тебе накурс. По подборкам. Вот, а мы, собственно говоря, от того, что эта теория используется, да? И что И тут вот основность людей оказывать друг другу услуги используется. И когда продукт, а продаётся без рекламы, а он продаётся через личный контакт, через личные подарки, да? Кирскую это личные подарки, особенно через друзей и знакомых, это нехорошо выглядит. Мм, ну когда продавец, например, ну приглашает себе своего знакомого на ужин, такая вот традиционная схема в маркетинге есть. когда приглашаются на ужин якобы поужинать, а потом в конце рассказывают о своём товаре. Вот эта форма такого тоже износилась. Вот вот также мужчина приглашает девушку к себе с нехорошими целями, знаете? И также продавец к себе приглашает своего друга тоже с нехорошей целью, потом в конце ему что-то продать. Потом очень похожая сага повторяется. У меня когда вот так используют меня часто используют, так как меня очень любят в сетевом маркетинге почему-то, я не знаю. Видят, что за мной много людей стоит, что да, что я очень важна для меня, особенно какой-то Новый Год, это ко мне потом очередь устраивается из представителей этих видов сетевого маркетинга. Все ко мне подходят, говорят: "Никателей бы у нас что-то заняться". Мне приходится всем индивидуально отказывать. Вот, но особенно когда вот так вот пытаются сначала что-то дать, по подарить, накормить, а потом пригласить в свою компанию. Это масса такое, скорее всего. Дружба не боится, но с этим человеком больше не хочется близко общаться. На меня приглашают именно на презентацию программы. Это человек знает, что презентацию да, тут тут всё понятно. Не, не хотели бы вы прийти ко мне домой и поиграть в игру под названием Выбор. Ну, это и та же самая презентация. Не хотели бы вы прийти и послушать о бизнесе? Никакого обмана нет. Всё честно. Но когда вас приглашают поужинать, или вы ужинаете в этом контексте,сяти реально, что ещё вот что продаю, может тоже возьмёшь себе попробуешь вот эту вот износило, немножко процентов. Что за процент? И это это причём? И это причём принцип многих сетевых компаний. Это принцип. На этом строятся многие сетевые компании. Вот вот на этом принципе Ну, в принципе, я думаю. И поэтому э -э -э эффект, если сетевая, ну, ну, ну компания на этом строится, эффект будет очень плохой кармы придёт к этой сетевой компании. Так как все будут очень недовольны. Вы знаете, потом иногда не буду говорить, но уже при слове некоторых, ну, компаний у людей в России аж ненависть, гнев возникает. Аж гнев вообще Только не это. Да даже пишу, знаете, ещё работу только не предлагать вот это. Не буду говорить, что. Только вот это не приносят. Он у тебя вот эта штрижка, потом уже всё. Потому что все везде пытаются с разных сторон накормить что-то, ну подарить или потом вовлечь. Это другая форма совсем. То есть что значит наслаждать чувством за счёт другого, за счёт обмана? Вот это вот главный такой эксплуатируемый момент, который почему-то в России не замечается. Вот так вот. Официально как бы философски он не разбирается. Не разбирается, но это очень вредно, так как у нас и так страна холодная, мы ещё вот так вот эксплуатируем друг друга. Вот всё. Поэтому я так обычно стараюсь это объяснять. Объяснять Особенно там новые города, приезжаешь там, ну, в одном городе меня замучили пирамидами. Всё, там сетевая, ну, компания, у них там свой там ну, шунгит, там свой минерал там, Новосибирск шунгит. Они وكопитали ну шунгита там все бегают, ну там сетевая, ну, ну компания, что он воду чистит там, у них всё там, ну, что-то что. Да, и они меня заставили на лекции передо мной поставить их пирамиду шунгита. Всё, уже заставили. Что вы должно быть на фоне нашей пирамиды, ну как иначе? не дегнача. Чтобы снималось негативное воздействие. А, Какое то какое-то негативное воздействие? Мне тогда поставить. Ладно. То есть сам принцип, да, мы разобрали. Сам принцип просто эксплуатируется вот это вот качество доверия, да? Доверительность там. Вот эта система ну, ну подарков это то, что может в реальности нас спасти от плохих взаимоотношений. Если из общества уходит система дарения подарков, то нечем спасать, это как последнее средство спасательное. Поэтому можно прийти к человеку с с подарком и восстановить отношения. А когда на подарки эксплуатируется, то уже это не действует. Поэтому даже отношения ничего не восстановит. Просто нечем спасать эти отношения. Да. Ага. Вот у нас есть такая тенденция даже в сфере интернета, да, с подарками. Ага. Уже доходит до того, что как бы, ну да, есть люди, которые Ну это бесполезно, в принципе, потому что это такой, а, вот. Но люди настолько привыкают, что вот к этим подарком. Угу. Вот я сам в конце месяца мне уже звонки, да, уже. Вот и знаешь, тут тут тут вот ему такой подарок. Вот ему такой, я говорю, что вообще уже Да, вот, видите? Да, что Ну, на самом деле, вот, есть есть когда, ну, действительно, от сердца дарить, то есть вот мне не жалко, вот, вы сделали это, это, как бы, я вам очень благодарна. Да. Вот. Но люди уже настолько принимают, что это обязательно и вообще. -то. Да. Да это да. вообще, это, ну, должна это. Вот, сделать. видите, как? Видите, как это? Да. Вот такая ситуация. Да. Они вас Видите, как интересно? Поэтому я вам дам такой совет всем сетевикам, друзья. Если вы хотите делать подарки, дарить подарки не своей компании, То есть не свои, не не свои товары. Да. Дарить не свои товары. А, Потому да. что это не будет правильно раскрыт. И из другой сети это понятно. Вы договоритесь между собой можно договориться и дарить. Это да, это будет хорошо. А иначе будет такая реакция, да, люди потом будут ждать. Люди потом будут ждать. Иногда вот не знаю, нет настолько, нет, а там её, когда приезжаешь на Новосибирск, там есть такой стенд, и там прямо стенд промодавка. Кто должен, ну, подподарок за, за за что получить? Ну, не за ну, что. Да, этот нет, подарок нет. за эту штучку, из-за это, как это да, так это это это, это. это это это премия называется, это не подарок. У нас просто слово, ну, подарок эксплуатируется, таразкапись слово любовь говорили, да, что? Я люблюся прямо к ТТБК. Это эксплуатация своего любви. Это цикловозлаты. Дело -то не в том, как называется. Дело дело в том, чтобы мы были специалистами. Чтобы мы были специалистами. Да? А как это уже не будет называть, так как так как это работает, это так и останется по верхам. Весь на простом, что как бы специалисты должны это видеть насквозь. Поэтому самый самый простой способ это если дарить подарки, то дарить их действительно по-настоящему. А если уже обето что-то вкладывают, тогда нужно найти как Я пац, скажу, это вот действительно остались какие-то товары, да, вы хотите их не подорить? Ну, вот бывает такое, то есть, например, вы там директор склада, у меня очень много знакомых директоров склада, и у них там всегда там что-то остаётся, они хотят это просто на ну, подарить от чистого сердца. То нужно это конкретно прояснить, что вот на моём складе остался товар, и я тебе как другу вот абсолютно бесплатно хочу вот отдать, чтобы вот тебе было понт. Ну, то есть нужно тогда полностью прояснить эту ситуацию. Полностью прочувствовать объяснение. Тогда будет всё нормально. Едно, но, ну например, ну вот, как бы, мы знаем, что у нас есть такое мероприятие, но не специально покупаем, как бы, ну, обычно даже и, и не считаем денег на это, в общем. -то. Ну не, не потому, что я там уже заложила стоимость и так далее, но мне не жалко. Вот. Ну там, естественно, что есть, то есть все вышли те, кто будет попадать тогда, то есть такие. Но это получше, я считаю. Да, то есть естественно, от личного отношения человека тоже зависит. Просто весь вопрос в том, чтобы это не не переходило границу. И вы должны это чувствовать. То есть, чтобы не было коммерческого интереса, да? Да, Потому нужно я чувствовать. Что он зайдёт, где мне вот там тутось сделать. Да, вот, чтобы на уровне ожидания не опускаться. Если подарок то подарок. Потому что как бы люди не ощущение не любят, они замечают. Да, даже не обязан. Не, не обязан. Да, ты. Вот, и, и мы поэтому становимся зломинать этих людей, что я ему дарю уже, я уже четыре подарка ему сделал. Вот, и он ничего ответил. идти grocery store, надо, да? Да, он ходит, и ходит, смотришь обратно. На хлебник. И потом выгоняют. Это, знаете, есть такая вещь в Индии. Когда в присперение платишь 100 рупий и потом идёшь и берёшь блюда, какие хочешь. И подходишь к автомату блюда, начинаешь накладывать, тебе сказали: "Сколько ты хочешь, берёшь сколько хочешь". А потом у тебя расчёт отвозят это тебе. Ну, можно ещё, а, нет. Пойду, Абдулла, ты же видишь. Да. Ну надо про разогреть его кое-что и тут машину на закат. И там очень хитро устроено. Дешёвые блюда полностью баки навалены, а вкусные там чуть-чуть совсем же. Ты даже если заходишь в магазин, не возьмёшь. А хотя говорится, что вот на 100 рублей можешь там набрать, себе сколько хочешь. Но ведь не котла, где действительно очень вкусно, там совсем чуть-чуть. Как будто воду старой себе разобрали. Серьёзно, надо сразу идти. А там уже, там уже ничего нет. Там уже по самой психологии, что кажется, что сейчас на 100 рупий наберу самого любимого Дорогова. -а, а, а там какие-то чуть. На там две полки наложены. Арисов сколько хочешь, и там чили подливай, пожалуйста, он хочет. А вот а вот квадости там одна лежит, и всё нету больше. А можно ещё одну бутылку? Уберите вот три срочно. <свят> <свят> <свят> Поэтому везде, где подарок, как бы бери что ты хочешь, не хочу, там подождите. Встретить его очень весело и легко. Тут, наверное, тоже есть, я просто не хочу, а это используется везде. Вот у нас же шведский стол, там же в принципе тоже, то есть А uh, сначала люди когда переезд попадают туда, ну, они такие какие набирают, и говорят: "Вот они в конце понимают, что как бы а зачем я столько много. И контур это стехивание там, наверное, там где это всё, kiểu как-то. Аню уже всё, ну, всё нормально. Санитар с 7:00 до 11:00 доступ и всё. Научить вас, как делать чешские столы. Очень просто, сейчас научу. А шведский стол делается так. То есть вы всех приглашаете, говорите, что что с тов шведский, да, вот набрать что хочешь, столько хочешь. И люди когда видят стол, они, конечно, сразу же бросаются русские люди да и всё съедают, что другие не съедят. Так вот, так вот это шведский стол нужно накрывать два раза. На первый раз наставляются блюда, которые нужно есть, эти, как называется, гарниры, да? То есть ставятся гарниры и тафлимки тасоватики. А блюда, ну которые дорогие и которых мало, они выносятся на второй раз без предупреждения, когда люди уже все поели. Потом это оно так, а теперь наши особые блюда. И всё, ух, чучужую. А то что вы? И уже все уже, уже все нормально. А если что сразу вынести, то В общем, туда у нас сразу сносится в России. Чег берёт его убьют. Я видел такое. Там мазут стоит с этими пирожными. Женщины идут прогулки будут просто и всё. Цвет пистол, пистолет. Какой цирк вообще. Поэтому в России учатся со шведскими столами не экспериментируют. Да, есть, да, но просто если делать, тогда тоже нужно сразу вам делать, иначе будет брак. Будет просто драка. Да, шведский стол это опасно, особенно если всегда можно определить из за границы. Всё. Русские, да, если что-то бесплатное, это всё уносится целиком. Просто целиком забирается, дома разберёмся, что это. Точно так же их на рекламных акциях съедается всё. Да, съедается и выпивается. У нас когда на напитки одно раздавали, была акция там какая-то. фанто или что? Там эти дети, они там по четыре раза заходили. <связать> или фанту? <связать> да, поэтому, так как у нас как бы нет такой ну культуры дарения, да, поэтому нужно быть аккуратным. Например, в Индии там очень интересно устроено. Как в Индии этим пользуются вот этим методом, да? Там тоже он есть. Там, когда приходишь в лавочку, то тебе дают бесплатные напитки. бесплатные. И когда ты их ну, выпиваешь, тебе их дают, дают, ты пьёшь, можешь писского хочешь. Никакого требования нет, чтобы за них должен платить или что-то покупать, такого нет. Но сам понимаешь, что надо что-то купить. И они это делают очень искренне. Вот у них корысти мало. То есть у них так заведено, что если покупатель пришёл, это гость навсегда. Нужно с ним установить хорошие отношения. Поэтому они напитки приносят, ты пьёшь, и потом Реведи их, как сказать, вот это вот честное отношение к их бизнесу, хочется что-то купить, просто тебе. Хотя бы что-то покупаешь. Знаешь, но принцип тот. У нас очень корыстно просто там как. Там хочется действительно, потому что видишь, что люди тебе заботятся. Людям тебе хочется. Может, это. Угу. То есть продавец мне не продавец просто случей жизни. Угу. А у меня дошли часы классные с девочкой, ну, не очень, но мама одна, в общем, и у Дмитрия была медсестричка Видория. И вот у неё не было денег. И она, значит, вот эта дочь Аня. И нас с дочерями. Вот у нас есть книга, вот у нас доска, это наш гав. Вот. И я имею в виду, что её те подарили. Потому что она прихотилась дочери. Всё, значит, это, она, значит, ну, подарила книгу Ане, там, да, дочь, то есть, те, которые до пятого, да. И в принципе, в итоге, ну я так это заметила в этот случай. Ну, вот, думаю, моей дочке в день рождения игру катание, в общем, выходит, их нет, пятёрочка. В общем, мне, конечно, так, это. То есть ну, Вот, вот зачем вы это говорите? Идеи вы выдают по карте. Нужно это это это говорит о том, что мы способны делать выводы из того, что мы делаем. Хуже всего, когда мы не способны делать выводы. А когда мы понимаем, нам, и у нас какие-то ощущения вызываются яркие, значит, мы способны делать выводы. И жизнь нам всегда показывает, что нужно поступать каким-то особенным образом, что нужно развивать настоящие отношения. Поэтому мы обязательно, если мы поступаем как-то неправильно по отношению к кому-то, обязательно мы потом это скрепим по отношению к себе. И мы вспомним. То есть вот, когда Ну когда приходит урок от жизни, то есть есть как бы два вида уроков, да, скажем так. Есть как бы два вида уроков. Два вида уроков. И если мы хотим меняться, хотим меняться. Если мы хотим меняться, то урок приходит в форме, когда мы понимаем за что. Да мы точно понимаем. Вот это мне вот за то. Вот чётко оно структурируется взаимосвязь чёткая, по рельсам, да? Это то, что мы хотим менять. Когда мы не хотим меняться, да? Нет этим, то понятно невозможно. Непонятно. Вот когда непонятно за что, значит понятно, что мы просто не хотим меняться. Значит, нужно просто позаниматься самосознанием, тогда будет понятно, что что. Есть некотот тут. Угу. Очень просто. Очень просто. Поэтому когда человек начинает слушать на философские темы, думать на эту тему, да, думать о философии, его жизнь вдруг становится очень понятной. Он начинает всё понимать, за что в его жизни что происходит. Всё, ему даже страшно становится. А если долго не понимаешь, хочешь понять, не понимаешь. Ну, чисто страшно, это потом придёт понимание. То есть Когда вот явно приходит и непонятно, да, то есть знаете, что ну как минимум у, урок дам в том, что мы поняли, что мы не развиваемся, да? И потом, когда у нас пойдёт развитие, что когда что-то случится, мы вспомним. А у меня и так было, тогда я не понимал, а теперь-то я понимаю, почему у меня так было, да? Когда мы в прошлом тесно вспоминаем. Вот у меня уже такое было, вот тогда -то я неправильно реагировал. Как как они часто будет приходит и говорят: "Меня вот жизнь получил. Я вот раньше был такой весёлый, сейчас-то я уже стал себя осторожнее вести. То есть я уже себя вспоминаю, что он выступал уже, так сказать, на основе нового опыта правильного. Он уже переоценил свои поступки прошлые. Это мы это потом приглядимся. Но ну, в всяком случае из вот этого непонятного нужно извлечь то, что может у нас немножко не хватает какой-то философии, какой-то разницы. Это будет конец. Потому что просто думая о чём-то Невозможно взять и понять, почему это происходит. Нужно именно проживать. И иногда хватает 5 минут почитать философскую книгу, понять, почему это происходит. Иногда 5 минуток хватает. То есть если вот реально настроиться и почитать философскую книгу, можно найти ответ за такой. Я была кредибильной и прочитала там: "Иди и решиай больше". Пожалуйста. Осталось только пойти. Да, в деле. Посталось только пойти к этой химической реакции на 50й жизни, как тут можно его привязать? То есть химические реакции не живут там на сотни жизней. То есть я вот склоняюсь к выну, какой-то теории, что даже занимаешься вспомогательной практикой, беспокойн тебе позволяет осознание, то ускоряет процесс кармы. А если говорить идёт реакция на высоком, то мы это миллионы жизней и реакций, как это можно проанализировать? Это вот только при повыше параматронии. А так по логической связи нет, например. Десятая жизнею дьёткам бы, тяжёлая. Если влияние. логической связи нет, значит вы просто не поняли логику. Духовную логику. Вот когда просто вот человек так думает, мне непонятно. Значит, просто недостаточно изучена духовная логика. Поверьте мне, всё понятно. А если ты не можешь ездить за что, да? Если ты просто не понимаешь, что понимать. Есть за что, за что? просто То точно не можешь понять, понять за что. Значит, нужно как миньон прочитать трактат про Ката Кармы Гуи и понять, за что, потому что есть прямо трактаты, например, Гаудо -да Пурана. Гаудо -да Пурана и специальный трактат, где прямо расписано, что за что приходит. Да. Прямо конкретно, что за что. Вот вот как вы думаете, о чём можно родиться в Индии по Вринам? Так важно В общем, просто, я сейчас научу. Телка у меня нет денег, чтобы поехать в Индию. Ты рассказывал метод, как туда попасть? <связь> Нужно воровать овощи. Жди контакты. Да, на чужих огородах. И тогда человек ожидается павлином. Очень весело. Нужно случиться. <связь> Он не капает. Вы воруешь, я рассказываю законы. Поэтому в Индию очень много половины наверняка из России туда. Туристические фирмы по Падиса. Индия тур по Падиса. <связывая> билет бесплатно. Правда, могут пристрелить. За этот билет могут пристрелить. Нет, не, не все хотят билет этот отдавать. А вот в чём проблема. Нельзя в окно до Да. И вот есть такие трактаты, вот, например, Гаруда Пурана, где всё расписано. Кто, куда, зачем, почему можно поступать. А? Гаруда Пурана. Гаруда Пурана. Ну, про причины, да. А? Вот всё расписали, ты что за что и болезни какие, всё расписано. Гаруда Пурана. Где взять? Нету, конечно, у меня есть. Сколько стоит? Стоит? Да. Критика мещанства. Вот, говорю, будь вас креста. <смех> <смех> Не применять студенческую <следующие> философию. <смех> Шучу. Хотя у меня есть. Я дышу. Мы это разбирали. На предыдущих на семинарах мы разбирали, говорю, поравно, мы тех проходили, вы помните, мы разбирались. Можно поднять, у нас на диске там есть, мы разбирали, то есть Грудопурана там есть всё, и все связи болезни и и и поступков там есть книга, которая называется законы кармы и реинкарнации на диске можно взять. В этой книге есть Грудопурана, вот эти цитаты как раз именно реакции, там у меня всё уже сведено, выписано. Поэтому можете диск взять за 130 руб. там есть эта книга. Лазоревский вот эти вот семь. Лазорев это грибоед. А с грибоедами я не общаюсь. Что такое грибоед? Грибыество. Маркотические грибы. Есть. грибы. Может, там... Почитайте второй том. Он ест грибы и запивает их водкой. С экспериментаторами подобного рода, несмотря на их околоидическую направленность, я вообще в принципе. Есть более здоровые методы изучения пряности. Покушать мухоморы это уже Нет, на кислотизе можно спокойно. Это такие идеи, я в дурливании. Да я точно картина в состоянии помогает им. Да и допуску же вижу. Да? Это вы так думаете? Ну я так считаю. Если вы своего так считаете, значит, если он этого не получит. Я человек. не думаю, что такой человек может излечить другого от рака, потому что интоксикация это убивание своего организма. Когда человек убивает себя и пытается лечить других, я думаю, что он их тоже убивает. Куда вы знаете, что он их лечит? Может, он должен поупражжить ну, его два раза дотче. Ну только так, можете Может, задавать вопрос. Вот все эти методы терапии при онкозаболевании, это интоксикация полнейшая. Химиотерапия да. это официальный метод лечения. Угу. Но врач, который практикует химиотерапию, не должен их сам кушать. А, так. Да. да. Врач, который применяет химиотерапию, не должен сам себя убивать водкой или грибами. Угу. Закон аюрведы такой: жизнь можно дать Только мы всем, только голову, да? всем. Нельзя давать жир только одному. Это закон здоровья, дорогие. Мои. Говорим об этом. Система такова: лечить нужно по мере ка. Дюмер. Если одной рукой мы лечим, а другой его то душим, это не лечение. Нет. Это ж это что такое? Это противоречие. Диба. Если мы одной рукой Как мы до смерти причиняем, а другой рукой пытаемся его толечить. Врачи разрывают наскоках, что он сейчас по статистике в 3 раза больше у него заболеваний спичебоя. Да. Да. да. У врачей в 3 раза больше заболеваний, потому что он живёт противоречивой жизнью. Однорукий колечит, другой лечит. Да. Как он колечит? Как он жизнь ему забирает? Прис одной рукой он даёт жизнь, да? Даёт через дыхание, да? Дыхание. Вот так он вверх, да? Одна дыбалка, одна сторона дыбы, ещё другая сторона. То есть что происходит? Противоречивое забирает жизнь. Есть мясо. Да, он забирает жизнь у животных. Убивает живот, ну, забирает жизнь у них. Ещё алкоголь жизнь забирает у себя самого. как минимум, понимаете? То есть вот его распирает, одним даёт, он другим забирает всё. Как называется что-то применил? Это очередь разбойнись. Ну может, если мы идём по эпителию или в барьер проследить каким образом идёт. Да, не в другом случае. Да. И какой эффект инвас этот? Эффект, ну, говорит, это да, 20%. Эффект такой, я вам хочу сказать, так. Вот запомните, сейчас у вас это всегда Несмотря на всю греховность всего в западном мире, по закону кармы хорошему человеку будет воздан хороший человек. Или хорошему человеку будет послан покойчуя, но который по закону кармы поступит с ним хорошо. Или по закону кармы ему будет послан покойчуя, и он поступит с ним плохо, но Господь это подкорректирует, и эффект будет сбалансирован. Главное быть хорошим человеком. А иначе да, так её никуда пойти, и хоть бери её сейчас. Нет, закон кармы есть, поэтому ад ад если ну кому-то хочется сделать что-то хорошее, то обязательно найдётся тот, кому это надо. И их по закону кармы всё будет хорошо. Давайте водка. Водка. Тогда давайте я сейчас куплю с тувом. Женщина. Водку сейчас тувом. Как вы думаете? Ну как вы думаете, это будет хорошо? Это явно плохо. Если гостно что-то плохо. Это плохо. И заплатите за эту лекцию 100 руб., я это решил. Это тоже плохо. Да? И а следующую лекцию я буду читать вам спиной. Да. Это плохо. Понимаете? А вот дочь сейчас после буду поливать. Стакан в первый, первый ряд. ряд. надумались. Вот ведь кого-то поставили. Нам просто будем голодать, что? Есть плохо, есть хорошо. Не надо делать от стены. Это какие духовные практики говорят? Это какие духовные практики говорят? Дайте мне цитату. Цитату вы сами говорили, что смирение это самоглав. А почему мне говорит то, что я говорю? Да. Ну надо. Ежели бы решили Хорошо. Вот потом в зеркало почитайте, мы же будем смирение вырабатывать, и вы там видите, нус. Для нашего выполнуло. Вы думаете, то это всё, ну, да? Да. Или что-то это очень сложное. Да что? В человеке есть ум. Есть разум, да? Это просто два узла. Ум, um, что это такое? Нравится или не нравится? Ну, да, да. Нравится или не нравится, да? На этой платформе можно жить? Да. Нравится или не нравится? Мы живём на ней. Да, мы живём на ней. Но к чему это приводит? Да, это приводит к тому, что нам нравится то, что плохо, а не нравится то, что хорошо. К сожалению. И так было. Так есть, это получается. Почему? У разных людей по-разному. Нет, у всех одинаково. Нам всем сначала нравится плохое. Кто стал вегетарианцем с самого рождения? Если мама, мама его заставляла, да? Пока тех, кого мама приучила, но это уже он был в детстве. Он сам стал вегетарианцем в самом уже давно. Ну Кто? Удивится. Удивится и то, потому что были такие условия, где они уже родились, очень хорошо, где там всё там мама и папа уже хорошо понимали и поставили его в эту среду. А кто сам стал вегетарианцем? Ну как, нам сначала нравится всякая глупость. детский, вот вы пики, глубоко вспоминаете, слушайте. Посмотрите, какие группы, и даже с самым хорошим воспитанием период гормонов никто ещё не пережил. Период гормонов приходит ко всем. Что такое, э, ну, вот этот возраст, да? <сосы> Переходный возраст. Это когда воспитание отклад включается. От, и вся природа человека вылазит. Многие бебетом не курят, многие не курят, не но проблемы все создают. весёлые весёлые проблемы, в основном нам нравится всякая глупость. В основном всякая глупость. Здесь сейчас надо ну, разобрать конкретный день лю любого человека, он будет на 99% наполнен глупостью. Глупостью от начала до конца. Глупостью. А они а как раз нам нравится всякая ерунда. Телевизор нравится, всё. Какие аноны, СТС, 2100 и всё это вот. поспоть, пожить. Я навёрду процент буду. Я, я к сожалению, точнее к 6:00 положу своё это время. Тут потом мы тоже вас посилим. Итак, я буду продолжать. Вот. Так что такой разум, дальше идём. Разум, когда порез не повезла, а? Полётно не порез. Когда человек изучает, что полезно, а что не полезно, когда он что он начинает, начинает расти, начинает анализировать, анализ какая брать. Вот это мы прозбирали. Да? Когда появляются анарксии, это приводит к поведению меняется поведение человека. Поведение меняется. Меч. Если человек остаётся на уровне ума его, поведение не меняется. По поводу, что он остался, да, он говорит. Не меняется поведение. Ну, у него мап, поведение не меняется. Просто нравится, не нравится. Если не дают, буду биться, буду воровать, буду буду буду против всех, да? Вот вот мне это Муравнечского считается преступником. Почему? Потому что то, что нравится, этого постоянно нету. Да? То, что нравится, его нет, и вот он так живёт. Так же, и что нравится. Так? Вот, немного ему нравится, не могу это же Не могу жить. Поэтому если на уровне ума остаюсь, то я то я начинаю воровать. Поэтому все воруют. Вот золотозаручники говорят: "В общем, общая ситуация, люди начинают воровать". Как-то. Как начинают воровать? Хоть как-то. Каким-то способом. Если мы будем разбирать способы новороства, то мы просто не задумываемся, как люди воруют, а не вот это. Все все к этому приходят. Поэтому если человек переходит дальше, изучают, что полезное, что не полезное это конкретная наука, что полезно, что не полезно. Потому что нужно знать сам критерий. И спросила кротка, да? Что ж такое хорошо, что такое плохо? По правиль ничего разумного не смог сказать. Видишь? Вот тогда начинается анализ. Чем мы сейчас мы занимаемся, профессор, на лекции? Мы стоим на на подходе к разуму. Мы изучаем, что хорошо, что плохо. Для чего? Чем вы сейчас мы сейчас занимаемся? Вы сразу переходите на третью ступень, на уровень анализа, да? Но ну, вопросы это уровень анализа. Вы задаёте вопросы, да? Это уровень анализа. И и тогда потом, что должно быть? измениться в поведении? Когда меняется поведение, что меняется? Карма. Карма, Карма чётко меняется. Вот эта возможность вылечиться и решить все свои проблемы. Да? Понимаете? Вот такая вот система. Поэтому нужно знать, что хорошо, что плохо. Не может быть к этому просто такого отношения, что нам всё равно. Мы должны чётко понимать, что хорошо, что плохо. Чёткое разделение. Это хотя бы уровень культуры. Но когда из культуры уходит этот уровень, то люди перестают уступать место в автобусе. материться начинают налево и на и направо. Никакой культуры нет. Всё, и в, и вообще становится жить ужасно жить просто. Когда обыкновенному уходит из жизни. Ужасная жизнь, конечно. После этого в обществе жить, по понятиям, невозможно. Там делают вот это разду до пода. Недокоум нравится. А мне нравится материться, я буду материться. Ну. И всё их попробуем и объясню, и разумы уже нет. Сейчас вот поездить его в службу собиже. Ну. Да? Мы можем увидеть этот, у уровне ума каждую девушку, и он да. Ус это обязательная речь это ведь след и язык. Ну, да, кто разберёт. Видите, так? Поэтому у любой нормальной философии есть чёткое понимание, что полезно и что не полезно. Чёткое понимание, что хорошо, что плохо. Чёткое. Всё это начинается с уровня разума, потому что потом уже на уровне анализа перейдёт. Если чётко не понимаете, что хорошо, что плохо, анализа не бой. Всё нормально. Все нормально. Мне говорят, что? Мне говорю, что Боригович, нагоняете, так сказать, жути. Так же всё нормально, хорошо. Давайте простожите, говорите хорошим. Да, хорошее нужно говорить, нужно нужно говорить о нехорошем. Ну, что если плохо, есть нехорошее. Если говорить только о хорошем это фанатизм. Есть разные формы фанатизма. Есть две формы фанатизма. Первая форма пантеизма, когда человек только о хорошем говорит. Есть только чистая любовь, ничего нет. Всё нормально, всё хорошо. Нужно просто сосредоточиться на хорошем, думать только о хорошем. Да, это западная позитивная мысль. Да, западная позитивная мысль, которая называется позитизм. Позитизм. И до лёг человек просто с ума сходит, как говорится. Есть другая, когда человек только о негативном думает. Конец, всё это. Через 2 недели конец света. Все все умрут. Все помрём от ужасно 100%. Кто такой разумный человек, который знает, что хорошо, и с, и в этом старается общаться, и знает, что плохо, и туда старается не суваться. Ну? Закончится, короче. Нет. Так как он знает, что есть плохое, и он к этому открыт, он знает, что это есть, и я туда просто не буду суваться. А тот, который про хорошее говорит, и живы на самом деле, и знает, что плохое тоже было. Тоже софист. Вот это так понят. Да? Понятно, когда вы разобрались. Угу. Потом насиловать. Так. Для зациклов нужно общаться с хорошими людьми. Те, кто не суются в такое. Если вы будете общаться долго ну, со мной, как менё, вы просто ты курити он убеще. И пить тоже. Просто общайтесь со мной 10 лет и пить, курить выбросить точно. Ещё могу сделать вегетарианца. <смех> Нужно просто общаться с хорошими людьми. То есть если вы хотите какое-то качество, качество перенимается от того, что вы общаетесь с людьми, у с этими качествами. Однозначно. Никакими иначе. Поэтому если вы хотите какое-то качество, общайтесь с людьми, у которых это качество есть, если это возможно. Всё это хорошо. Называется контроль общения. Если если общаться с с самотёршенниками, через день вы уже будете ток метровой модели. Ну, ты держи, ты какой-нибудь. Вот это хорошо. Поэтому можно просто знать, где это хорошо и а, а общаться в, в хорошем кругу. Это вообще это проблема воспитания. Вот у мамы сколько это проблема. Потому что мама-то уже, ну, понимает, где хорошо, а, а а где плохо. А ему нравится. Он говорит: "А мне нравится там. Мне нравится эта компания". Он говорит: "Да ты посмотри на него, он же такой вообще мы". Дугом приутом. Друг какой? Сигареты жрит, подрыскует. Да. И его мама говорит: "Ты в стай на ну, уровне рата, а он-то на уровне ума находится, он не видит этого". Это проблема воспитания. Как же его в хорошую компанию? И поверьте мне, мама, кто приходит в такую компанию, допров всё. Потому ну, что это все потому что он через месяц будет уже подродный. Какой же бедный. Я думаю, это проблема общения. Это на уровне разума, нужно детям на крохе объяснять. Папа должен был крохи это объяснить. Поэтому это всё проблема воспитания, поэтому, как мы говорили, да, должна быть вот эта специальная культурная система воспитания детей, которые и сразу на уровне разума, ну, подумаю, тут правильно там это книжечка, да, которую мы говорили. Хидепове что? Вот вот эти сказки для детей, которые сразу ребёнка на уровень разума и анализа показало. В идеале на основе сказок анализировать, что хорошо, и что плохо и как это нужно. Я сегодня сказал, что просто. Просто сказка, детям можно рассказывать. Нам она даёт возможность понять, что хорош тот, кто верит в справедливость. Так ведь? Если детям это не сделать с 5 до 10 лет всё, уже уровень, когда сказок проходит, что его уже начинается Микеласов, что дом идёт очень получительная сказка. Да. Нужно конференции. Том Генри, Библия современная детская. Много серийная. Поэтому ужас какой начинается. Ещё есть вопросы, что мы тут <coughs> на этих пунктиках так остановились, хорошо, да? А вот просто видно, поможет ли По бизнесу? Нет, ну что, или чуть по отсутствию бизнеса. Давайте я говорю. У меня вот тут был мысль, что всякое сейчас создать врага тоже, попробовать внедрять лестовый бизнес. То есть бывают такие варианты, что вот друг друг сдаёт что-то общее, и сыц вглядили. Есть такое правило какое-то? Правило есть, да. Что если надвый бизнес? Это вопрос, это вопрос практически, практически. или теоретически? Практический. Практический. Хорошо. Да да, я тебя по практике, да, потому что история есть, есть практика. По практике. По практике. Самое глупое, что может быть, это создавать ту ну, финансовую систему наравне. Это самое глупое, что может быть, это достаточно провалено. Да, достаточно провалено. Никакого не будет. бизнес и вообще любая денежная среда требует какая-нибудь система. Поэтому однозначно выли должны быть распределены, вот то есть у каждого своя область. И вы финансово никак вообще не пересекаетесь. То есть у каждого свои финансовые потоки. И не или или или, или кто-то должен принять какое-то решение. Потому что самое глупое это когда 2 3 4 бедных человека собираются, решают: "Мы сделаем свой бизнес". И наравне. Да, и наравне будем делить вместе наши капиталы по 25%. Ровно через несколько месяцев они начинают говорить: "Я столько-то работал, ты столько-то, я столько-то сделал, ты столько-то, я столько-то денег принёс, ты столько-то". И начинается такая ссора вообще, что хорошо, если друг друга не убивает. Но потом кто-то становится директором. Поэтому эта схема она не работает. То есть эта схема упрёк. Ано возможно только в том случае, если вы разделите полностью на финансовые ну, потоки. Называется матрикс. Что что это ж бы какая матрица, они берут город, да? И лидируют его на части. И тут паханы, тут паханы, тут паханы, знаете? И они вроде бы все паханы наравно, но потоки у всех финансовые разные. Ну потом, правда, никто же там кого-то немножко стирает. Это большой поток. Да, потому что потому что кто-то всё равно хочет быть на горе. Тут понимаете, бизнес это король игры, так я говорю. Поэтому или идите подчинённым кому-то, или становитесь директором, но не устраивайте ровно везде. Ну, то есть служба идти до, они как бы могутся вмещаться. Могут новые этих, новых найти каких-то. Да, кто-то должен подчиниться. так вот. Да, ну всё, вопрос. Это чистая правда. <свист> чистая правда. Если этого не сделать, тогда вы будете врагами действительно. Потому что самые худшие враги это лучшие у чуть друзей. Ну что, тогда всё. Да, всё хорошо. Вот последний вопрос я отвечу. если это общественная организация, то то какая. Пока нет потоков, это не вылезет. Значит, что потоки, это вылезет. Потоки, как как это должно происходить с этой последней? Отвоздача. Да, конечно. То есть, может быть, совет при директоре, но ну, решать должен директор. Да. Совет он может прислушиваться и должен это делать, но решать должен этот человек, и никто потом его не должен бить. Тоже считаю, что у меня 25% разумных решений, остальное чистый душ. Всегда что-то плохо бы. Смоген найти идею, человек, который не ошибается. И вот ну Как да. приходится терпеть. Ну, в общем, то, что как бы общесемейные действия, говорю, что в большинстве соляритической на бизнесе, и там меньше будет процентов, которые ошибаться, а в повседневной жизни больше. Бизнес лива пойдёт. счёт на ветер, день на себя, в ответственность на нём бац. Побольше на содержание. Дойбук, дойбук, я не просто лет пока раз, но средняя вот такая. Если нет денег, то они армией, не прибудет по корме и не по электрике. То есть если там электрики тоже корм. Да, ну, директ, это нет. и электрика за корм. Ну то же самое. В принципе, то же. Кто-то должен руководить, кто должен ему подчиняться, и потом не обижаться, если его уволят. <свят> ну, что ли? Но если вы будете наравне, это однозначно будет война тут. Ну то вот как раз, ну, семейный бизнес, он самый грубый механизм. Поэтому, например, как это в Индии устроено, там есть отец, и все его слушают, и он бизнес ведёт на семейном. Потом он кого-то одного назначает, там старшего сына, и все его слушают, туда. Кто То есть кто-то решает. Бизнес семейный он самый тяжёлый. Самый тяжёлый. К семейному бизнесу нужно очень аккуратно подходить. Угу. Разобрали, да, всё. Хорошо. Большое спасибо, что вы смогли подойти. Сегодня в такой холод зверский. Не теряйтесь, так как, наверное, в среду у нас будет программа в зале, у нас будет слайд-шоу про Индию. Выносная программа в понедельник тоже будет, всё будет. Просто я в понедельник, вторник вам скажу, где это будет точно. Да, не пропустите, так как приезжает учитель издалека. Завтра будет.